Глава шестая. Явление на свет. Недомерка. Темно, холодно, сыро. Мембрана лопнула, и мягкие руки нащупали влажную почву. В маленькому мишке, который управлял руками, пока что не было мыслей. Ничего, кроме импульса рыть. Рыть вверх. Земля была влажной, полной камней, царапавших руки. Гоблинский недомерок старался изо всех сил. Легкие горели. У него потемнело в глазах. Его жизнь чуть не закончилась, едва не успев начаться. Рука пробилась на поверхность, безумно размахивая в воздухе. Последовала вторая рука, а потом лысая, острая голова. Если бы пещера хорошо освещалась, то новорожденный гоблин выглядел бы беловато-зеленым. Но нет, лишь слабое сияние света грибов отгоняло тьму, и всюду был полумрак. Недомерок выбрался из дыры. Огромный гриб, который рос над дырой рождения, сейчас увял и почернел. Он послужил своей цели. Гоблин лег на спину, тяжело дыша. Роющие звуки исходили отовсюду вокруг него. Другие недомерки выбирались из земли. Почва в пещере была бесплодна и камениста. Орклинги рождаются не здесь, только гоблины, снотлинги и сквиги. Меньшие создания ползли, рычали и прокусывали себе путь наружу из темной земли к холодному воздуху пещеры. Новорожденные были голодны. Недомерок услышал шлепок плоской ступни о камень. Кто-то приближался. Другой гоблин неровно дышал. Живот свежевызревшего вырос над головой недомерка и заурчал. Недомерок не шелохнулся. Его ум уже наполнился вещами, которые он не понимал. Одна из этих вещей сидела глубоко и настойчиво говорила ему «не умирать». Тонкие растопыренные пальцы двинулись к горлу Недомерка, обхватив его тощую шею. Недомерок ждал, пока гоблин наклонится над ним. Пальцы сжались, и Недомерок ударил. Острые зубы погрузились в мясистый нос. Они заболели до корней из-за своей новизны, шатаясь в деснах. Недомерок отпрянул, оторвав нос на лице другого гоблина. «Вак! Вак!» Заблеял гоблин. Кровь залила недомерка. Он нанес стремительный удар вверх и повалил другого отродка на пол. Быстрый вихрь ударов, острые зубы сомкнулись на горле, и все закончилось. Недомерок, которого однажды назовут «скарсником», ел в первый раз. Его живот болел от новизны ощущений. Все грибы в пещере увяли. Он был одним из последних появившихся. Еще пять гоблинов сидели в дальнем углу пещеры, сидя на корточках вокруг еще одного трупа и с жадностью пожирая плоть своего собрата. Недомерок с опаской их рассматривал. Длинным путем наверх, из пещеры в каверну, из каверны в расщелину пробирались гоблины. Один поскользнулся, и его нога застряла в каменной дыре, Его мольбы были проигнорированы, а его самого сожрали живьем его же товарищи. Это вполне мог быть искарсник. И каким бы мир был сейчас другим, как бы изменилась моя жизнь. на этому не суждено было случиться, и фортуна или боги пощадили будущего короля, как они делали это не раз». Другого гоблина схватил пещерный сквик, вырвавшийся из норы, а затем исчез, оставляя за собой лишь клацанье зубов и крики. Третий член их компании пошел навстречу шепоту в темноте, и его больше никогда не видели. Оставшиеся три отродка стали осторожней. Страх наполнил их головы. Они бродили вокруг да около, завывая. «Вверх!» — заорал недомерок. «Вверх! Вверх!» Слова сами приходили к нему. Его кожа затвердела, перестала быть мягкой, а зеленый стал более насыщенным. Он был меньше, а остальных на его взгляд был проницательнее, а ум быстрее. Он отличался с самого начала. Он посмотрел наверх и понюхал воздух. «Вверх!» Они пошли наверх, следуя за недомерком. Он был маленьким и хилым, но они послушались. Шум, удары, ужасный вой. Они приблизились к широкой трещине в стене. Холодная темень уступила место теплому желтому свету. Ветер принес новые запахи гоблинским исчадием. Их большие носы понюхали воздух, их уши дрогнули в неуверенности». Другие отродки попрятались, но Недомерок толкал их и царапал их нежную новую кожу своими ногтями. «Вперед! Вперед!» – прошипел он. Они прошли через трещину. Они оказались на лестнице. Недомерок распознал, что это было. Его ощущение мира было инстинктивным. Непрошенные знания сами всплывали в его мозгу. Лестница обрывалась на лестничной площадке, перегороженной двумя здоровыми каменными валунами. Площадка была завалена камнями. Путь вниз был полностью заблокирован обвалом. Над ними мерцал факел, слышался звук многих голосов и музыка. Давайте, давайте, сюда! Недомерок указывал наверх. Ему было холодно, но он имел понятие о тепле, и ему еще предстояло испытать его самому, и его дрожащая кожа ему не помешает. Бой барабанов и звук и силой ударил по их чувствительным новым ушам. В новорожденном мозгу недомерка не было слов для обозначения этих вещей. Им, как и еще многому другому, еще предстоит научиться, как человеческому ребенку». Из трещин вдоль разрушенной лестницы вылезали новоявленные недомерки, шлепая по плоским камням, будто второй раз рождаясь из тьмы глубоких горных корней. Они вышли в полутьму лестницы и с усердием впирили свои глаза наверх. Их лица выражали удивление и страх. В основном страх. Группы, как у Скарсника, следовали за самым отважным из их числа — Другие прятались и толкали вперед самого маленького. Инстинкт подсказывал им пожертвовать самым слабым, чтобы спасти свои шкуры. Вскоре множество молодых гоблинов карабкались вверх по ступенькам навстречу шуму. Свет огня мерцал, отбрасывая безумные тени, вращавшиеся и танцующие по потолку. Когда они добрались до верха лестницы, недомерок остановился». Он спрятался за камнем. Его спутники шли за ним, не зная, что делать дальше. Костер горел на площадке. Некоторые из новорожденных скалили зубы и шипели на ненавистный огонь, другие вздрагивали от удовольствия, когда тепло обдало их кожу. Вокруг огня прыгали и скакали гоблины, На их головах были длинные капюшоны, из которых свисали звенящие колокольчики или черепа, рассекающие воздух во время их танца. Старый босс парней черного входа, Таркит Пал Палыч, хлопал, бросал нервные взгляды на огромного гоблина, который сидел на его каменном троне. Трон принадлежал главе клана, но не сегодня». Сегодня ибрид Говномес, глава клана Сгиблой Луны, осматривал свои владения, поэтому босс Таркит стоял. Ибрит, ибрит! Пели хохочущие танцующие гоблины. Их глаза вертелись. Они высоко перепрыгивали через огонь. Ибрит! Ибрит! Он лучший! Гигантский гоблин ухмылялся. Он был огромен. Недомерку он казался большим, как гора. Он оперся о свой двухголовый топор, чьи лезвия имели схожесть с месяцами, соединенными спинами. У него была круглая и яркая шляпа, залатанная нашивками из злобных лун и ухмыляющихся солнц. На носу и брито начинался шрам, который шел через все его лицо. Один глаз был белёс и безжизненен, его руки были запятнаны темно коричневым результат неприятной привычки, давшей ему его имя. Он был огромен, недомерку он казался большим, как гора. Недомерок наблюдал за тем, как другие отродки, шатаясь, пошли навстречу огню. Поначалу взрослые гоблины не заметили этих детей — но затем один за другим они увидели, как они собрались у края площадки. Недомерку не понравился их взгляд. здесь сюда!» – пропищал один. «Взерьте на это! Недомерки! Свежие недомерки!» – заорал другой. Все гоблины на площадке увидели недомерков. Их лица озарились, новоявленных толкали и пихали – Их уши щипали, а носы тянули. Одного толкнули в огонь, другого схватили за руку. «Этот на обед!» — хрюкнул гоблин. Еще двух подняли с пола, их шеи скрутили. Их быстро освежевали и подготовили к жарке. «Луна! Сгиблая луна на небе и светит на камне наверху! Недомерки вышли из пещер!» — заскрипел какой-то гоблин. Странный ореол окружал его, как запах грибной сивухи и грибного пива. «Хорошо, босс! Это хорошо! Новые недомерки!» Глаза этого гоблина также вращались в орбитах, как у одержимых танцоров. Он потянул за кольчужный рукав их короля. О, да! Новые недомерки для ибрита говномеса! От черновходных парней до бать, чтоб стукаться с крысяками и мудрилами!» Говномес поднялся и зарычал. Он прошелся по площадке, без разбора расталкивая новоявленных и взрослых гоблинов древком своего топора. «Что толку от недомерков? Вы совсем бесполезны!» – заревел он. «Крадетесь сюда, как кучка каких-то снотов! Мне нужны парни, мне нужна банда, а не сквигово -жрачка. Он вздернул вопящего отродка с пола и швырнул в стену. Он умер с влажным хрустом. «Мне нужны четыре банды хороших, сильных парней, чтоб стукаться с крышуками к двум следующим лунам, или я спущусь туда и отдам эту лестницу куче зеленых, которые знают, что нужно их вождю И Брит Ибрид-говномес с важным видом пошел к лестнице. Его собственные парни, хитрые луношляпные гоблинские боссы, вооруженные до зубов, подняли свои мечи серпы и копья и зло заскалились черновходным парням, когда те шли за своим вождем. Таркит Пал Палыч, большой босс черновходных парней, повертел штуку на своем пальце, в честь которой он был назван. Он сердито посмотрел на гоблина, который выглядел так, будто он может предать, и ударил его в лицо. Он засверлил взглядом ободранного пьяного гоблина. «Эй, Давскул! где с я еще найду четыре банды парней, чтоб драться с крышуками?» Давскул пожал плечами. Он осмотрел море отродков, покрывавших пол. Их мучили как старшие гоблины, так и клановые снотлинги. Таркит проследил взгляд Довскула. «Я понял, что ты имеешь в виду», — сказал он. «Ой, Госгоп, да поставь этого недомерка на место! Как он будет стукаться с крещуками, если ты сожрешь его?» Он с сомнением осмотрел своих парней. «Ладно, что вы ждете? Кто-то приведите гробского, босса недомерков! Живо!» Через две луны и Брит вернулся. Он был зол, что Таркит не собрал четыре банды, но Таркит присмыкался и умолял. Показал и Бриту у своих новых недомерков. Но ну, разве они не прекрасны? Разве они не будут большими и сильными к следующему постуку?» Ибрит оставил ему жизнь и вместо нее взял две банды больших гобба. Однако, по правде говоря, большие гобба не были такими уже большими. Черновходные были бедным кланом. Еды было мало, а их пещеры рождения были глубокими и гадкими. Ибрит постукал крысюков. Так говорят, но во время засады после битвы, которую поставили пещерные стучалы, главные враги с луны, большинство полегло, лишь пять парней вернулись. Недомерок, как он стал известен, у гоблинов не особо богатая фантазия, был поставлен в банду недомерков с другими недомерками, отбросами и щупликами, которые не были ни гоблинами, ни снотлингами, а чем-то посередине. Прошли недели. Другие недомерки стали большими и сильными, ведь молодые гоблины растут быстро, и многих забрали, чтоб те стали настоящими парнями. Но не Скарсника. Он оставался маленьким и слабым. В течение долгого времени казалось, что он никогда не станет больше отродка. Такое бывает иногда, обрекая зеленокожего влочить неполноценную жизнь. Но он все жил, не понеся никакого вреда. Сложившаяся ситуация была очень необычна для жестокого мира зеленокожих. Гроб старый рабовладелец клана, заметил, что это худосочное маленькое существо из ночи в ночь возвращается обратно в пещеры во главе банды, несмотря на слабое телосложение, а руки его последователей были полны грибов, и Гроб задумался. «Что-то забавное с ним», — сказал он. что странный! Но никто не слушал. «Недобоссы», как Скарсник называл их, известные барматуны. Их головы полны странных привязанностей к своим подопечным и другими негоблинскими идеями. Этих привязанностей не показывали два ученика-недобосса, Барфик и Снотрук. «Недопарни», так Скарсник перевел их должности, хотя я не уверен в точности всех этих имен. Барфик был ленивым и жадным, но с нот рук был еще хуже. С первого дня он, казалось, имел зуб на недомерка. Более того, это он был первым, кто так назвал его. Отродков называют просто «недомерок» до тех пор, пока они не заслужат собственное имя. Но Скарсник отстал в росте. Он был просто «недомерком», и это не было слово, означавшее «приязнь». Возможно, с нот рук взъелся на недомерка, потому что он увидел, как гроб -скап с одобрением наблюдал за чудушным гоблином, что вызвало чувство, схожее с завистью в черном маленьком сердце. Или, может быть, просто размер недомерка сделал его целью нападок, так как это бывает у гоблинов. Они охотятся на слабых. Под командованием этого недопарня-садиста компанию недомерка заставляли собирать грибы в самых опасных местах, соваться в норы, чтобы вытаскивать оттуда свирепых существ за их хвосты и выполнять другую черную работу. Работу, которую слишком глупые снотлинги не могут выполнить, а другие гоблины просто не станут». Черновходные парни были слишком бедны, чтобы владеть рабами, и поэтому самым слабым из них приходилось выполнять эту грязную работу. «Временами», — рассказал мне Скарсник, — «кресюки вырезали из дыр и забирали одного из наших, или дикие пещерные сквиги жрали наших, или кто-то падал в большую дыру. Но я выжил». К этому моменту рассказа Скарсник отослал большинство своих подчиненных с помоста, Дикоглазый шаман остался под тентом. Два больших гоблина стояли по каждую сторону от воды. Это было лишь для виду, так как чего бояться гоблину, когда его постоянно сопровождает огромный пещерный сквик. Без толкучки грязных зеленых тел на каменной верхушке стало холодно, и я был признателен за те железные чаши с огнем. Сильнее холода было лишь чувство одиночества». Мне было любопытно, чувствовали ли себя так же гномы, что возвели это место. Скорее всего, нет, ведь они стоический народ. Но мне стало интересно, чувствовал ли его Скарсник. Вполне возможно, что да. «Я был другим, разумеешь?» — сказал Скарсник. «О, они звали меня недомерком, и они били меня и вредили мне, но я всегда был быстрее их, вон тут». Он постучал пальцем по виску. «Понимаешь, что я имею в виду? Мы были в цепях!» Он зазвенел цепью гоблы. «Из них было так легко вылезти. Когда Недобос сказал нам работать, я собрал своих парней, и мы улизнули. Мы были там внизу иногда днями, но пока я возвращался с добром, это не имело значения. Я видел штуки, невероятные штуки!» Скарстник рассказал мне, как он вылез из одной трещины в стене грибных пещер, Ближайшее место из тех, что они могут возделывать. Трещина была спрятана за водопадом и стала его секретным проходом в мир куда больше, чем знавали другие гоблины. Дверь, которая вела куда угодно. «У меня был этот Снотти. Снотти я звал его!» У глаз Скарсника появился отсутствующий вид. «Он был моим лучшим дружбаном. Я однажды нашел его. Его чуть не сожрали пещерные скорпионы. Я подумал, это довольно смешно, и сел смотреть, делая ставки сам с собой. Но потом я подумал, почему? Почему я должен смотреть, как этого мальца сожрут? У недобосса были свои снотки, и они делают всякие штуки для него. И я подумал, было бы неплохо и мне иметь одного, чтобы он сделал всякие штуки для меня. Поэтому я сбросил камни на скорпионов и спас его. «Первая штука, которую он выкинул, это укусил меня, мелкий засранец!» Он потер руку. «Я захотел хорошенько вломить ему за это, но не вломил, и он стал моим дружбаном!» Лицо Скарсника подобрело от этих воспоминаний. «У нас появилась схема и парни!» — пояснил Скарсник. «У нас был Снотти, чтоб вынюхивать лучшие мяс грибы, не те, которые находят другие, не, а те, которые в маленьких дырах, в гаденьких сырых трещинах!» Потом я посылал Снотти и других мелких пареньков, чтоб достать их!» «Диглит, который был лучшим моим боссом в те дни, мелкий гобба, у него были мозги!» Скарсник вновь постучал по виску. «Не глупый, как большинство остальных!» Я или он потом прятали грибы в наш маленький тайничок. Отодвигали каменюку и в дыру за ним прятали завернутые в старое трепье грибы, чтоб сохранять их свежими. Недобос или один из его парней приходили, чтоб дела порешать, а Диглит ходил к схрону в полной безопасности. Снот руки другие недопарни не были умнее. Удивительно, что можно достать, имея немного мяс грибов. «Достать можно что угодно, если попросить нужного гоббу!» С самого начала своей карьеры Скарсник плел интриги. Гоблины сами по себе хитрые, но Скарсник поднял хитрость до невиданных высот для кого-то с таким низким статусом. Его секретная торговля дала ему новую работу. Он подкармливал пару узников черновходных. Старого гнома и одного из тех красивых зверей, которые заполонили глубины. Скарсник часами сидел возле клетки с гномом, слушая его бредни, интересуясь, почему он не такой, как все остальные, потому что к тому времени стало ясно, что образ мыслей Недомерка отличался от такового его собратьев. Крыса молчала или зло смотрела на него из глубины клетки, или нарезала круги по ней до тех пор, пока недомерок не почувствовал острую нужду закидать ее камнями и заорать, чтоб она перестала. В остальное время он выбирался из ямы недомеров или грибных пещер со Снотти. Снотрук не узнавал, когда он приходил и уходил, но его всегда что-то отвлекало, что-то мешало ему. И если он когда-нибудь узнает, где трудилась банда Недомерка, он найдет ухмыляющуюся команду с Недомерком во главе и кучу грибов, сваленную рядом с ними, достаточно дорогую, чтобы подкупиться от начальника. Вместе с Нотти и Недомерок исследовали обширное пространство под горой, хотя это было до того, как они отважились войти в сам город». Они пересекали старые гоблинские жилища, путешествовали по гномьим шахтам, некоторые из которых были запечатаны долгие годы, или нервно огибали крысолюдские дома, и Недомерок начал понимать, насколько действительно велики владения крысолюдов и как малы ночных гоблинов. Время шло, Скарсник осмелел. Ночью, чтобы отплатить мясребами барфику, он выбирался из пещер. «Во тьме он следовал за отрядами крысолюдов. Они ни разу не узнали, что он был там. Мало кто приспособлен прятаться в пещерах лучше, чем одиночный ночной гоблин. Они постоянно рыли и искали, и Недомерок понял, что они что-то ищут». «Хм, это может пригодиться, Снотти? Узнать, что они ищут?» «Однажды, — рассказал мне Скарсник, — его чуть не поймали». Легкий ветерок дул над ним в сторону отряда грязных крысолюдов. Один крысолюд, и мускулистее остальных, наблюдал за группой жалких рабов, пока они работали, разгребая кучи камней в поиске таинственного приза. Его нос вздернулся, а усы зашевелились в синем свечении. Он бросился к месту, где он прятался с удивительной внезапностью, но к тому моменту недомерок уже сбежал. Он не наступал на одни и те же грабли дважды, прячась с тех пор от крысолюдов с подветренной стороны. Со временем это окупилось, когда он стал свидетелем того, как крысолюды откопали большие самородки какого-то светящегося вещества из закопанного колодца, что и привело их в возбуждение. «Искривляющий камень» было то, что они искали. Эта информация присоединилась к прочей в необычном умении Домерка, соединяясь вместе, будто лабиринты туннелей под горой. Извилистые пути, испещрявшие его мозг, шли по самым неожиданным дорожкам, но всегда соединялись в один. Теперь у него было целостное знание всех, кто входит и выходит из крохотных владений черновходных парней. Он исследовал территорию вокруг них, не считая тех проходов, которые, как он был уверен, вели дальше вниз по лестнице, по ту сторону обвала. Он не смог найти другого пути, ведущего вниз, мимо завала. А когда он пытался, сбивался с толку и терялся, заканчивая с того же места, где начал, так и не поняв, как так случилось... Он стал немного одержим этим, ночь за ночью возвращаясь к заблокированной лестнице, отваживаясь все глубже забираться в территорию крысолюдов, но на другую сторону камнепада он так и не смог попасть. Казалось, ни один туннель или путь не вел туда. Он стал смелее и начал бродить по покинутому гномьему городу. Царство черновходных парней было почти у самого низа старого гномьего королевства — и его великолепие можно увидеть уровнями выше. Большая часть Семи Вершин была полностью пуста, богатства были разворованы, остались лишь прах и тишина. Гоблины могли жить там и тут, в некоторых местах на постоянной основе, но их территории периодически опустошались нескончаемыми битвами или просто были пусты, лишь иногда заселяясь изгнанниками и отчепенцами. Город был страшным местом для ночного гоблина. Повсюду были следы его строителей. Недомерок знал, что никаких гномов там не было уже очень давно, но плоды их трудов выглядели так, будто они ждали. Статуи, двери, длинные улицы и головокружительные залы ждали возвращения своих хозяев. Самым впечатляющим было место, названное «Бездной снов железа». «Обширная, вымытая рекой расщелина, которая отделяла четверть города гномов от остального, пропасть прорезала семь уровней города, тех, которых гномы называют глубинами», — ну или так, по крайней мере, сказал мне Скарсник. «Гномы обтесали и сгладили русло реки, встроив ее в общий стиль города». Потолок был в форме угловатой скульптуры, большие прямоугольные окна на потолке впускали дневной свет снаружи, река была огранена каналом, одетым в камень. Ее многочисленные притоки изливались не из каменных промоин, а из суровых лиц гномьих героев. «Там были сотни этих колоссальных изображений, или так утверждал Скарсник, и каждого украшала борода-водопад, покрытый натечным каменным осадком и сталактитами». Недомерок случайно услышал звук подземной реки и из любопытства пошел на него. Он привел его на плоскую платформу у основания бездны. «Ничего себе!» — сказал он. «Ничего себе!» была его реакция, сказал мне Скарсник, когда он разглядывал это невообразимое пространство долгие минуты, настолько большое, что ни один ночной гоблин не отважится там жить. Он исследовал его несколько первых уровней. Он обнаружил древние кости — гномов, гоблинов, крысолюдов, разбросанными по платформе, выступающие из крутых стен. Всегда это огромное пространство нависает над ним, пугая своей открытостью. Это заставляло его думать о небе, этом ужасном месте, где ночью обитает плохая луна и ее бледная сестра. А днем служило жилищем огненной злоби злого солнца. Мир без крыши. Он был заворожен этой идеей. Она завладела им так же сильно, как и пугала его». Он подумал про себя, а что если места, которые, как он слышал, были наполнены смертью и страхом, не были так уж полны смерти и страха, как думают другие гоблины. Он подумал, возможно, это было также правдой в отношении поверхности тоже. Однажды Недомерок решил, что пройдет весь путь аж до самого верха. «Я целую вечность потратил, ища путь наружу. Дни!» Одним днем Снотти нашел штуку, похожую на дымоход, — сказал Скарсник. Он прыгал, верещал и показывал на то место, где я его подобрал, когда он нашел большую кучу мяс-грибов. Это был секретный туннель в грибных пещерах. Я эти места проходил, наверное, сотни раз, но он что там нашел. За этим мягким, крохким камнем я нашел дыру, трещину. Там были упавшие камни, я разобрал их. Я просунул голову, затем руки и, типа, пролез внутрь. Я собирался его отдубасить за то, что он отвлек меня. Но мне стала интересная дыра, поэтому я вместо этого угостил его кусочком крысиной лапки. Это было его любимое лакомство. Дыра шла вверх и вверх еще время, иногда вниз и вниз, столько же раз. Я даже подумать не мог... Путь был безопасен, бач, никто не знал о нем. Ни один вонючий крысю, габба или сквик, и мало что могло туда пролезть. Я затолкал Снотти в мой балахон и начал карабкаться. Он заулыбался и кивнул, его талисманы зазвенели на шляпе. «Жубы, горка, это был долгий подъем. Я думал, мои руки отвалятся, так сильно они болели». Никого, кроме Гобба на верхних уровнях, да и тех немного, пусто мы еще время дрались друг с другом и крыщуками, не то что сейчас. Поэтому мне нужно было быть осторожным, но я не боялся, не я. Недомерок залез выше, чем любой другой чернопроходный парень, когда-либо проходя через коридоры, в которых не было живых существ со времен гномьей Империи. Изолированные комнаты, закрытые обвалами или спрятанные усилиями горного народа. Он отдыхал в гномьих усыпальницах, пока силы не вернулись в руки. Он срывал еду с древних грибниц. Дымоход изменился. Теперь он был сделан из качественных каменных блоков. Воздух похолодал и перестал быть затхлым. Снотти захныкал и Недомерок утихомиривал его, как мог, пока карабкался. Дул ветер, становясь все сильнее и сильнее, неся с собой странные запахи и терпкость, которые заставили уши Недомерка задрожать. Он совладал со своим страхом и продолжил путь. Долгие часы он был в почти полной темноте. Его путь освещали лишь светящиеся грибы и мерцающие гном рунные лампы. Сейчас дымоход был пронизан полутьмой с голубоватым светом, подобие которого Недомерок видел лишь в потолке бездны снов железа. Его глаза сузились. Он почти остановился и повернул назад, но не сделал этого. Дымоход повернул за угол, выровнялся и вывел в пещеру. Устье пещеры было ничем не закрыто снаружи. Круг света ослепил его. «Я сидел там, как испуганный Снотти, долгое-долгое время», — сказал мне Скарсник. «Я боялся идти вперед, только не в этот свет». Он передернулся от воспоминаний. «А потом я подумал о всех тех боссах и парнях, которые называли меня недомерком, и толкали меня, и били, и забирали мои грибы, и смеялись, когда мне было больно». Я подумал, я лучше, чем это, я лучше их, они бы испугались, точно испугались бы. Поэтому я не испугаюсь, Снотти сильно дрожал, и я подумал, я Снотти, разве? Он с вызовом посмотрел на меня. Нет, я гобба не трясущийся Снотти, поэтому я пошел к свету, и теперь я король. Он сам себе засмеялся гортанным смехом и закинул ноги на подлокотник трона, развалившись на нем. Он сомкнул глаза. «Сначала мои глаза болели, но потом я смог видеть, я сел и посмотрел вперед. Это не была пещера, не настоящая. Мудри вы ее сделали. Я был в дыре, похожей на кривой мудрильский рот. Под моими ногами был целый мудрильский город». Раскинулся будто на карте или типа того. Усе здания старые обвалившиеся, с растениями и зелеными штуками. Большие горы, много их окружало, типа как в кольце. Реально большие здоровяки во внимании. Там была штука типа кольца. Он сомкнул указательный большой палец в кольце и посмотрел одним красным глазом через него. «И я подумал, что это?» И я сказал Снотти, который хныкал и пищал еще время. «Смотри на это! Это злое солнце! Это солнце еще больное и плохое!» Но я смотрел на него, и я смотрел, и мне не было страшно. Это был большой огонь в небе, и я подумал, вот и все. Ничего, что могло бы меня напугать. И это все, что все те внизу боятся, это просто свет». И я засмеялся над этим, и оно убежало и спряталось за горами. Я знал, оно боится меня. Я почувствовал себя храбрым. Именно тогда Морг заговорил со мной, и не в первый раз. Он сказал «Ты будешь боссом, илшо, ты будешь боссом, но что это за слова, Юдишка? Он вернул ноги на пол и встал. Он высоко держал руки со сжатыми кулаками, будто вновь бросал вызов солнцу. О, я встал и закричал, и мой голос прыгал всюду по старому городу, и там не было ничего, чтоб ответить мне. И я подумал про себя, я подумал, и встал, и сказал, «Одним днем все это будет моим, именем Горка и Морка, а может обоих, одним днем это все будет моим, и знаешь, что еще?» «Я это тоже знал!» Он зашипел и уставился на меня. «Так и стало, Юдишка, так и стало!»